Крутите барабан. К сожалению, вы банкрот. Почему-то сейчас, лежа на остром асфальте среди окровавленного автомобильного стекла и глядя на крутящееся колесо перевёрнутого Рено Логана, мне пришли в голову именно эти слова из популярного капитал-шоу. Я не чувствовал своих ног, но зато очень ясно ощущал всю абсурдность и опасность того занятия, которому я не просто отдался с головой, но вручил свою жизнь. Как странно, почему же я не видел этого раньше? Я действительно крутил рулетку. Я пытался навязать Богу свои желания и Его Величество случай идентифицировать с волей Божией. Но на самом деле я всего лишь стоял у большого барабана и то и дело вращал его, пока не выпал банкрот. Но Священное Писание – это не ЛАТО, а жизнь, не поле чудес, а скорее минное поле, на котором ошибки чреваты не простым переходом хода, а переходом в вечность, на пороге которой я сейчас и стоял. Но обо всем по порядку. Мое воцерковление началось всего несколько лет назад. Все как-то сразу получилось. Познакомился со Священным Писанием, Псалтирью, Тут же и храм подвернулся, службы, первая встреча со злобной бабушкой в храме, участие в таинствах, первый слов. Душа как-то сама потянулась, раскрылась, захотела общения с Богом, мира совести. Отчасти все это Господь даровал мне вкусить. Завязались новые знакомства с православными. Это тоже было что-то новое. Категория людей – от которых не разит перегаром после вчерашнего, у которых лица не мрачного черного цвета, а обычные людские, и которые не сквернословят, когда бьют молотком по пальцу, а вспоминают какого-нибудь ежа или кота, или их обоих. Все это располагало к жизни в лоне церкви и воодушевляло на богоугодные поступки, не говорю подвиги. Однако, спустя некоторое время что-то начало меняться. Внешний порядок вещей как бы остался прежним: храм, молитвы, посты и так далее. Но вот внутренний тянул меня дальше. У любого православного с его воцерковлением тесно связано и знакомство с религиозной литературой, святыми отцами, подвижниками благочестия. Так же было и у меня. Придавшись чтению спасительной литературы, я открывал для себя много нового, доселе неизвестного. Передо мной начали простираться бескрайние горизонты и перспективы, стали доступны новые понятия, и одним из них была воля Божия. До своего прихода в церковь я совершенно не имел представления о том, что это такое». Моей жизнью, как и жизнью многих неверующих людей, руководила всем известная многодетная парочка папа – папа случай и мама случайность, с их детишками – неизбежностью, закономерностью, логикой, расчетливостью, законами природы и эволюции. При этом оставалась масса вопросов и неразрешенных коллизий. Но воля Божия разрешала многие недоразумения, заполняла пустоты в сложных жизненных вопросах, примеряла недоумения и объясняла противоречия. Однако, как оказалось, и здесь все было не так просто. Когда спустя какое-то время я научился отличать волю Божию от попущения Божия, возникла новая проблема. Где же искать эту волю Божию? Мне говорили, что для этого есть старцы, молитвенники, которые, достигая сердечной чистоты, познавали волю Божию. Но где их взять, этих старцев? Если бы в каждом городе было хотя бы по одному старцу, не говорю уже по 10, 20, как оказалось, их всего несколько человек на целую страну. Я тогда много молился о разрешении этого вопроса и спустя какое-то время получил ответ – Нет, это был не голос с неба или во сне, это был Иоанн Златоуст. Именно у него в трудах я прочитал такие слова. «Кто живет и рассуждает по собственному своему произволу, тот обольщает себя. А кто научится разрешать сомнения с помощью Писания, тот имеет своим учителем саму истину. Священное Писание приводит нас к Богу и отверзает путь Богопознания». А Василий Великий дополняет сказанное. Священное Писание Бога вдохновенно и полезно и написано содействием Святого Духа с тем намерением, чтобы каждая ищущая спасение душа могла во всякое время выбирать себе из него, как из общего хранилища лекарств, нужные для нее целебные средства. Итак, мое недоумение, казалось, было разрешено, конечно, Волю Божию правильнее всего искать в Священном Писании, ведь это Слово Божие, принесенное нам с неба. Но возник новый вопрос. Где конкретно ее искать? В каком месте Писание? Как, по слову Василия Великого, выбирать из Писания то, что является для меня насущным именно сейчас? Тогда я не знал ответа. Я решил, что надо учить Писание, ведь учили же его древние монахи. Но когда через месяц я так и не смог выучить первую главу Евангелия от Луки, мой энтузиазм ощутимо под И тогда я, сам того не ведая, вернулся к тому, от чего когда-то ушел – к случайности. Его Величество Случай посетил меня самым неожиданным образом. В то время я терзался сомнениями по поводу прихода. В одном меня устраивал священник, но не устраивал сам храм. Он был оборудован в здании то ли бывшей котельной, то ли чего-то еще, и не был достроен до конца. А в другом, наоборот, храм был хорош, а священник не устраивал. Сидя однажды вечером за столом, я думал, куда же мне продолжать ходить? Какой храм станет для меня моим приходом? Спрашивать у этих священников было как-то неудобно, и я не знал, как найти оптимальное решение». Был вечер, и за окном уже темнело. Эта уличная темнота невольно напоминала мне темноту моего неведения, в которой я находился. «Где же этот прожектор, который разгонит мою тьму и укажет мне путь к познанию воли Божией?» – думалось мне. «Где же тот спасительный маячок, на который я бы смог смело идти во тьме неведения, не опасая заблудиться или преткнуться?» Пребывая в таких разумьях, я взяла в руки Библию и стал ее листать, при этом мысленно находясь далеко отсюда. Я думал о тех счастливых людях, которые всегда имеют под рукой духовного отца и могут в любое время задать ему любой вопрос. Как, наверное, хорошо монахам в монастырях. Они всегда могут посоветоваться с духовным отцом и без зазрения совести делать, что он скажет. Наверное, это и есть плюсы монашеской жизни. Я уже пытался определить, что же лучше – наслаждаться женской любовью и радостями семейной жизни или иметь всегда доступного духовного отца, когда вдруг осознал, что уже какое-то время смотрю на стих из книги пророка Агея. «Обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и строите храм». «И я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. Некоторое время я пытался понять этот стих, как вдруг меня посетило легкое предположение. А не ответ ли это на мой вопрос? И чем больше я размышлял над этим, тем больше убеждался, что так оно и есть. Наш недостроенный храм действительно находился на некоем возвышении и нуждался в строительстве. Все совпадало. И при этом Господь сказал, что будет благоволить к нему. Так, по крайней мере, я растолковал себе. Таким образом, выбор храма был сделан. А я, кроме того, неожиданно открыл для себя способ познания воли Божией. Ведь это священное писание, думал я. Значит, враг не может действовать через него. Не знал я тогда, что такое же выдергивание цитат используют и сектанты, когда хотят оправдать свое лжеучение. Познать эту истину мне предстояло на своем собственном горьком опыте. Но все это было впереди, а пока я все больше открывал для себя священное писание, или, правильнее сказать, испытывал случай. На следующее утро, собираясь на работу, я решил спросить у Бога, как пройдет мой сегодняшний день. Взяв Библию в руки, я открыл ее на первой попавшейся странице. Мой взгляд упал на слова из 13 главы послания к римлянам. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвернем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно. Взяв это наставление себе в сегодняшний девиз, я начал свой новый день, а лучше сказать, новую жизнь. Возвращаясь однажды с работы, я решил зайти в магазин и прикупить что-нибудь поесть. Войдя в большой супермаркет, я на минуту задумался, а надо ли считаться с волей Божьей при покупке еды. Недолго думая, я достал из кармана Библию, которая теперь была моим всегдашним спутником, и произнес «Господи, накорми меня по воле Твоей святой». После этой импровизированной молитвы я открыл священную книгу. Это оказалась 39 глава книги Иисуса Сирахова. Он говорил, «Главное из всех потребностей для жизни человека – вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда». Как вы, наверное, уже догадались, я затарился макаронными изделиями, маслом, молоком и зажигалкой. Такой резкий переход на макароны, а также отказ от ржаного хлеба и еще многое от чего, дался мне очень непросто. Прошла не одна неделя, пока я наконец не понял, что все вышеперечисленное было названо главным. «Значит, есть и второстепенное», – подумал я. И после того, как я вспомнил про указание Божие есть мясо и рыбу, можно сказать, что все вернулось на свои места». Библия стала моим неизменным спутником. Я никогда не расставался с ней. Даже дома я таскал ее с собой, чтобы разрешать мелкие недоумения. Например, закончив чтение книги «Не святые, святые», я задумался, за что бы взяться. Раскрыв Библию в самом конце, я прочел в двадцатой главе Откровения. и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. «Книга жизни?» – подумал я. И где же я возьму книгу жизни? Немного поразмыслив, я решил, что надо почитать что-нибудь из Свято-отеческого, так как это может способствовать внесению моего имени в книгу жизни. В другой раз встал вопрос с походом на день рождения к знакомым. Мы были знакомы не так давно, но мне нравились эти люди, и я сразу согласился. Однако, после того, как я положил трубку, вдруг вспомнил о воле Божией. Кинувшись к Библии, я подождал мгновение и раскрыл ее. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. У меня все похолодело внутри, но я уже не мог противопоставить свою волю воле Божией. В конце концов, пророк Исаия, кому принадлежали эти слова, был одним из великих пророков и волю Божию знал лучше всех нас вместе взятых. Позвонив своему знакомому, я извинился и, назвавшись занятым, отказался от приглашения, чем заметно огорчил его. Но, несмотря ни на что, мои эксперименты по испытанию судьбы продолжались. Однажды я стоял на остановке в ожидании автобуса. Внезапно на горизонте показались сразу два. Я машинально вынул Библию из кармана и, помолившись, открыл ее. «Сын человеческий, обрати лице твое на путь к полудню и произнеси слово «на полдень». Лицо на путь к полудню? Что бы это значило? О чем не хочет сказать пророк Иезекииль? И что за слово нужно произнести? Может, нужно взобраться на скамейку и призвать народ к покаянию? Нет, к публичной проповеди я пока не готов. Немного поразмыслив, я решил повернуться лицом к трассе, перпендикулярной к дороге. Которая из автобусов остановится напротив меня, думал я, на том я и поеду. Но автобусы подъехали и встали так, что я оказался прямо между ними. Что за напасть? Я не могу остаться здесь и ждать, пока звезда с неба укажет мне путь, как волхвам. Быстро открыв Библию, я попал на притчи Соломоновы и прочитал ⁇ Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. ⁇ Ну хорошо, подумал я. Спросим, а вот чего новенького узнаем. ⁇ Я посмеялся над собой, так как прекрасно знал, что любой из автобусов мне подойдет. Народ уже вышел, и теперь новая масса устремилась внутрь в надежде первыми занять свободные места. «Простите», — обратился я к какому-то мужчине, «какой из них идет до памятника Кутузову?» «Да оба идут», — сказал мужчина, бросив на меня короткий взгляд. Было видно, что он торопился войти и был не особо рад неуместному вопросу какого-то незнакомца. «Ну а какой все-таки лучше?» — продолжал я спрашивать в надежде услышать более конкретный ответ. Договорю, да любой подойдет». На этот раз он даже не обернулся. «Ну, то есть можно и на этот, например, сесть?» Задал я уже прямой вопрос. «Да, можно и на этот». Я зашел внутрь и, пробравшись в самый конец, уселся на сиденье. «Как же все это сложно!» – думал я, глядя в окно. «Неужели именно так и нужно узнавать волю Божию? Почему я не могу просто подумать своей головой? Ведь она же мне дана не только, чтобы уши на ней носить. Что бы я потерял, если бы просто сел в любой автобус?» «Да, наверное, ничего бы не потерял. Только это было бы уже мое решение и моя воля. А может, Библия говорит что-нибудь об этом?» «Я достал Библию. Господи, можно ли думать своей головой?» Мысленно помолился я и открыл Священное Писание. Мне попалась книга Псалмов. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в во святилище Божие и не уразумел конца их». «Да, это действительно трудно уразуметь», – подумал я. «Что это за святилище, в котором я найду ответ? Может, это храм? Может, в храме я смогу найти ответ?» Эта мысль мне понравилась и даже подняла настроение. Я с некоторым облегчением вздохнул и перекрестился. «Православный?» – раздался вдруг голос напротив меня. Передо мной сидели два аккуратных молодых человека и с интересом наблюдали за мной. Оказывается, они все это время сидели напротив, а я так увлекся размышлениями, что даже не обратил на них никакого внимания. Они поглядывали то на Библию в моих руках, то на меня, и как будто немного улыбались. «Православный», — ответил я. «Ты читаешь Библию в автобусе?» — спросил меня тот, что сидел у окна. «Читаю. А что удивительного?» «Ничего. Просто нечасто я вижу православного, читающего в автобусе Библию». Какое-то время мы ехали молча, я имел возможность вполне разглядеть их. Одеты они были стильно и со вкусом, у одного даже виднелся галстук. Дорогие костюмы и аккуратные стрижки свидетельствовали не столько о личных вкусах и предпочтениях, сколько о принадлежности какой-то религиозной организации. Это вполне могли быть мормоны или пятидесятнические проповедники. Наконец, один из них спросил, «Зачем вы креститесь?» читаешь библию и где же там об этом сказано это был как будто вопрос на засыпку я сначала растерялся но потом вспомнил о библии помолившись я раскрыл на евангелии от луки и прочитал в последней главе и вывел их вон из города до вифании и подняв руки свои благословил их в евангелии от луки сказано что христос благословил апостолов ответил я Практика благословения и, соответственно, крестного знамения перешла в церковь через апостолов. «Как это она перешла? Где об этом сказано в Библии?» – улыбаясь, спросил меня другой парень. Я снова открыл Священное Писание и попал на первое послание апостола Павла к Коринфянам. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». И тут же я вспомнил про предание, о чем когда-то читал. «Ваша проблема в том, — начал я, — что вы отвергаете церковное предание». Тогда, когда же апостол Павел говорил об этом, он хвалил христиан, что они держат предание, которым он их научил, причем не только через Писание, но и устно. То есть надо полагать, что в Библию вошло далеко не все, чем пользуется церковь сейчас. А еще апостол говорит про Евхаристию и миропомазание, про епископов и диаконов, которым дают соответственные наставления — У вас есть нечто подобное? Вы, кажется, хорошо знаете Библию. Тогда почему вы не выполняете то, о чем в ней сказано? И вообще, что у вас за организация? Сколько ей лет? Наша церковь берет свое начало от апостолов, что может подтвердить епископская преемственность, а апостолов, в свою очередь, от Христа, а вашей так называемой церкви от силы лет 50, 100 в лучшем случае. И вы ли будете православных учить Богу молиться? Не без внутреннего удовольствия я наблюдал, как ухмылка сходит с их красивых лиц. Симпатичные, прилизанные ребята сначала заметно насторожились, а потом как-то сникли. Они так и просидели до своей остановки, не проронив больше ни слова. А я ликовал. И все же, думал я, не случайно я оказался в этом автобусе. Наверное, Священное Писание действительно вещает волю Божию. Эта поездка только еще больше утвердила меня в правильности моих действий. Один раз я почти познакомился с красивой женщиной. Впрочем, оказалось, что не было воли Божией для этого знакомства. Точнее, я так думал. В тот день мне понадобились услуги банкомата. Выбрав один, я направился к нему. Однако меня опередила какая-то женщина с пакетом в левой руке. Я подошел и стал смотреть, как она пытается вставить карту в картоприемник. «Черная магнитная полоса должна быть снизу», – наконец сказал я. Она на секунду повернулась и посмотрела на меня. Это была симпатичная шатенка с в меру наложенным макияжем. Наши глаза на мгновение встретились. «Спасибо», – ответила она, чуть улыбнувшись. «Не люблю я все эти инновации». «Честно говоря, я тоже не в восторге от всей этой пластиковой революции», – отозвался я. «Окна пластиковые, туалеты пластиковые, теперь еще и деньги пластиковые. Так, глядишь, и мозги пластиковыми станут». Она засмеялась. «Нет, полоса должна быть справа». Снова поправил я ее, заметив, что она опять вставляет карту неправильно. «Ой, как же все сложно». Когда она одной рукой переворачивала карту, та выскользнула у нее из пальцев. Она попыталась поймать ее занятой рукой, но вместо этого пакет упал на землю, и из него, словно маленькие румяные, вырвавшиеся на свободу колобки, посыпались апельсины. «Я помогу!» – мгновенно среагировал я и бросился поднимать катающиеся фрукты. «Ничего, я справлюсь!» – она тоже присела. Мы собирали апельсины несколько минут и разговаривали о чем-то второстепенном, прекрасно понимая, что оба тянем время. «Меня зовут Лена», — наконец сказала она. Это было так неожиданно. Я не мог поверить, что можно так запросто познакомиться с женщиной на улице. До сих пор я встречал подобное только в мелодрамах. Я уже было собрался представиться, как вдруг знакомое сомнение насторожило меня. «Я думаю о воле Божией, когда завариваю чай», – подумал я. «Неужели я буду игнорировать ее при знакомстве, которое может изменить всю мою жизнь?» Я улыбнулся ей своей натянутой улыбкой и полез в карман. Нужно было видеть ее удивленные глаза, когда она заметила, что я достал из кармана Библию. «Вы проповедник?» «Нет», – я задумался. «Я искатель». «И что вы ищете?» Приключений? А может, ответы на вечные вопросы мироздания? Можно и так сказать. Разве вас это никогда не интересовало? Может быть. И как же Библия ответит на мои вопросы? По-разному, но всегда мудро. Что вас, например, интересует в настоящий момент? Сейчас меня интересует... Она на мгновение задумалась и бросила взгляд чуть выше горизонта. При этом я заметил свое отражение в ее глазах. Почему я все еще не дома, на диване и с бокалом вина в руке? Наверное, подобные вопросы мы должны решать сами», – ответил я и сам удивился тому, что произнес эти слова. Глядя на нее, я все еще колебался и нервно теребил переплет. Впервые я почувствовал неуверенность. Как никогда я хотел сейчас, чтобы Библия была моим союзником, так как имел сильное желание продолжить знакомство». Я мысленно помолился, «Господи Боже, вразуми раба твоего», и открыл книгу. Первое, что я увидел, были слова молитвы. «Господи Боже, Израиля, укрепи меня в этот день». «Вот это да!» – подумал я. «Неужели повезло?» И прочитал дальше. И изо всей силы дважды ударила по шее Алаферна и сняла с него голову. Да, это была и Иудивь. «Господи помилуй!» произнес я вслух «Что вы сказали?» спросила Лена «Нет, ничего», заикаясь, проговорил я «Просто я вспомнил, что мне срочно нужно...» Я протянул ей пакет с фруктами «Я правда очень спешу, мне очень жаль» Развернувшись, я быстрым шагом удалился прочь Ее взгляд, который удивительным образом смог объединить в себе и удивление, и чувство вины я долго не смогу забыть «Идиот! Какой же ты идиот!» Я шел и ненавидел себя, хотя толком и не понимал, за что. «Воля Божия! Почему же она всегда такая болезненная и сложная? Почему она никогда не совпадает с моей? Почему, когда правда надо, так редко везет?» Я шел без оглядки и уже вслух проговаривал все эти «почему». Я даже не заметил тогда, что очень точно выразил происходящее словом «везение». Но вести не может постоянно. Белая полоса все равно когда-нибудь должна смениться черной. И мои сомнения продолжали расти. Я уже не причащался около трех или четырех месяцев. Но, как вы уже, наверное, догадались, это было не мое решение. Я был уверен, что воля Божия благоволила этому. Каждый раз, вопрошая Бога через Библию о необходимости причастия, я получал в разной форме отрицательные ответы, которые, по сути, и не являлись отрицательными. Например, «Кто ест и пьет чашу Господню недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Или «Недостойный о всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». А иногда и такие И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Но это было только начало, так как вскоре встал вопрос и о простом посещении храма. Однажды в воскресенье я проснулся и понял, что встать не смогу. «Господи!» – сквозь сон промычал я. «Есть ли Твоя воля идти мне в храм сегодня?» Собрав все свои силы, я высунул руку из-под теплого одеяла и взял с тумбочки Библию. Открыв книгу одной рукой, я поднес ее к лицу. Сквозь пелену заспанный глаз я с трудом смог прочитать слова псалма. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Благодарю тебя, Господи!» Выдохнул я и, повернувшись на бок, погрузился в сладкий сон, из которого еще толком и не выходил. Все-таки не напрасно православный народ считает псалмы утешением для души, засыпая, подумал я. Сейчас я был согласен с этим, как никогда. Но на мое спасение Господь даровал нам не только священное писание, но и голос совести, который, словно недовольный колючий ешь за пазухой, все чаще не давал мне покоя. Я начал чувствовать какое-то лукавство в своих действиях, какое-то злоупотребление. Парадоксальным образом я начал терять благоговение к священному писанию, на место которому пришел какой-то азарт. Его сакральное значение, как вечного Слова Божия, для меня постепенно сменилось чем-то вроде вытягивания карты. Я вдруг вспомнил, что уже сто лет не читал Священное Писание так, как полагается, а только гадал на нем, выдергивая из него стихи на свою удачу. И когда в очередной раз на свой вопрос о просмотре какой-то богопротивной передачи я получил положительный ответ в следующих словах пророка Исаи «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, я всерьез задумался». Примерно тогда я и вспомнил про храм, где должен был найти ответы на свои вопросы. Это была суббота. Я собирался на всеночное бдение, так как решил наконец посоветоваться со священником насчет своей библейской практики. Можно подумать, что такая очевидная мысль о совете с духовным лицом должна быть самой первой в этой ситуации, и она действительно посещала меня какое-то время назад. Но я ведь и ее пытался согласовать с волей Божией. Ответом тогда на мой вопрос были слова апостола Иоанна Богослова из его первого послания. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Я тогда подумал, что справлюсь сам. Но сейчас я, похоже, запутался, и сомнения окончательно взяли надо мной вверх. Выбежав из дома, я направился к остановке. Для пущей наглядности я решил взять Библию с собой и сейчас держал ее в глубоком кармане куртки. Я шел и удивлялся тому, что с чтением Священного Писания могут быть какие-то проблемы. Что может быть безобиднее чтение Священного Писания? Я даже не мог понять, когда они появились. В этот момент на горизонте показался автобус который по знакомой мне траектории выплывал из-за угла. До остановки оставалось еще более ста метров, и я только бегом мог успеть на него. На мгновение я задумался, может подождать следующего? Но когда будет следующий автобус? Уже по привычке мне явилась знакомая мысль о Библии, при этом рука автоматом метнулась к карману. Я остановился и задумался, может хватит уже? Ведь я же решил во всем разобраться. А сейчас опять начинаю сначала. Но сомнения были недолгими. Это ведь всего лишь автобус, мелькнула у меня мысль. Я не спрашиваю ни о чем важном. К тому же и времени на размышления совсем не было. Я даже ни о чем не помолился, а просто распахнул писание наугад. Это была четвертая книга царств. Охозия царь Иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому. Побежал он в Мегиддон, И умер там. Мгновенно выхватив из прочитанного отрывка первую его часть, я рванулся вперед к остановке, по дороге пряча Библию в карман. Однако я не успел этого сделать. Как только я выскочил на дорогу из-за припаркованного на обочине минивэна, то сразу же был сбит машиной. Никто не успел бы в такой ситуации затормозить, так как я находился в слепой зоне. Белый «Форд», сбивая меня на полном ходу, развернулся и протаранил рядом едущее «Рено». Тот, в свою очередь, наскочив на высокий бордюр, подпрыгнул и перевернулся сначала на бок, а затем на крышу, и проехал на ней еще метров 15, оставляя за собой длинный искрящийся шлейф. Итак, колесо «Рено» еще продолжало вращаться, а мой крутящийся барабан уже остановился и хотя на нем выпал банкрот, я все еще был жив, а значит, не все было потеряно. Спустя неделю, когда больше половины моего тела находилось в гипсе, но я уже мог более-менее связно разговаривать, я попросил своих друзей пригласить ко мне нашего священника. Разговор, на который я так спешил в тот день, наконец состоялся, только проходил он не в храме, а в шестиместной больничной палате. После того, как я поведал нашему настоятелю свою историю, он поделился моей прямоте понимания слов святителей и сказал, что такой способ узнавания воли Божией может быть опасен. Библия содержит множество указаний, которые имели место в священной истории, начиная с самого сотворения мира. Там запечатлены поступки не только праведников, но и грешников. Есть примеры мести и убийства, прелюбодеяния и идолопоклонства и еще много всего, что было в ветхозаветные времена. Понятно, что в нашей жизни многие из библейских эпизодов могут принести больше вреда, чем пользы. Для нас ветхий завет имеет скорее прообразовательное значение, нежели практическое. Для последнего нам дано Евангелие. Нужно целиком перенять его дух и жить соответственно, а не выбирать подходящие для себя цитаты. Так можно и любой грех оправдать. В конце священник сказал, что меня и не нужно пытаться убедить, так как я сам прекрасно должен видеть последствия моего библейского гадания. Кстати говоря, свою Библию я так и не нашел. Во время аварии она куда-то бесследно улетела, В этой потере я увидел видимый знак перемены моей жизни. Теперь я больше читаю Евангелие и не без улыбки вспоминаю период жизни, когда так наивно вручил свою жизнь Его Величество случаю.